что и цунами ему более не страшно. Устроившись в шезлонгах с выцветшими подушками, они озирали просторный участок, который Майрону по-прежнему казался полем для игры в вифлбол. Примечание. Имеется в виду упрощенный вариант бейсбола. Конец примечания. Они с Брэдом часами с него не уходили. Двуствольное дерево ограничивало первую базу, пучок вечно пожухшей травы вторую — камень, ушедший глубоко в землю третью. А если ударить как следует, мяч приземлялся на огороде миссис Даймонд. Она выходила на крыльцо, одетая, как сказали бы братья, по-домашнему, и орала, чтобы они держались подальше от ее владений. Из дома, отделенного от них еще двумя строениями, донесся смех. — Что, у Любеткиных пикник? — спросил Майрон. — Любеткины уже четыре года как уехали отсюда, — сказал отец. «И кто же на их месте?» «Я здесь больше не живу», — пожал плечами отец. И все же когда-то нас на все пикники приглашали. «Ну, то были другие времена. Наши», — сказал отец. «Когда дети были еще маленькие, и мы знали всех соседей, и ребята ходили в одну и ту же школу, и играли в одних и тех же командах. А теперь черед других. Так и должно быть, жизнь не стоит на месте». «Смотрю, ты теперь человек терпимый», — нахмурился Майрон. «Есть грех. Ты уж извини», — усмехнулся отец. «Да и что дурного в том, что я играю новую роль?» Как сказать, чуть не вырвалось у Майрона, но он удержался. Какой смысл? На отце была светлая фуфайка, такие обычно носят игроки в гольф, хотя сам отец на поле никогда не выходил. Сквозь вырез на груди виднелись седые волосы. Он отвел взгляд в сторону, — зная, что сын не особенно любит, когда на него смотрит в упор, Майрон решил, что пора нырнуть на глубину. Ты о Бредди что-нибудь в последнее время слышал? Если Болитер-старший и удивился, услышав от Майрона это имя, за последние пятнадцать с лишним лет он впервые произнес его в присутствии отца, то ничем своего удивления не обнаружил. Он отхлебнул чаю со льдом, И сделал вид, что вспоминает. Да, он прислал письмо по электронной почте, пожалуй, с месяца назад. Откуда? Из Перу. А Китти? Что Кити? Она с ним? Думаю, да. Только сейчас отец повернулся к Майрону и пристально посмотрел на него. В чем дело-то? Мне кажется, вчера вечером я видел Кити в Нью-Йорке. — Ну что ж, вполне возможно. Отец откинулся на спинку шезлонга. — Разве окажись в наших краях? Они не связались бы с тобой? — Наверное. — Я могу послать ему письмо по электронке и спросить. — Можешь? — Разумеется. — Ты не хочешь все же сказать, в чем дело? Майрон обрисовал ситуацию весьма уклончиво. Он разыскивал Лекса Райдера и неожиданно заметил Китти. Слушая рассказ, отец кивал, а когда Майрон закончил, сказал «Общаемся мы довольно редко, иногда не один месяц проходит, но у него все нормально. Твой брат был счастлив все это время». «Был?» «Извини». Но «Ты сказал был. Почему не просто счастлив?» «Да вот несколько последних писем протянул отец. Они, даже не знаю, как сказать, не совсем такие, как прежде». — Суши, что ли? Ну так, последние новости. Впрочем, не знаю, мы ведь не особенно с ним близки. Только не пойми меня неправильно. Я люблю его не меньше, чем тебя. Просто мы не слишком близки. Он сделал еще один глоток холодного чая. — А раньше были, — возразил Майрон. — Да нет, по-настоящему не были. Конечно, когда он был молод, мы с матерью играли большую роль в его жизни. — И что же изменило это положение? — «Ты винишь Китти!» — улыбнулся отец. Майрон промолчал. «Как думаешь, у вас с Терезой будут дети?» — спросил отец. Майрон был явно не готов к столь резкой перемене темы и не знал, что ответить. «Деликатный вопрос», — только и сказал он. «Дело в том, что у Терезы больше не могло быть детей. Родителям Майрон об этом еще не говорил. Хотел сначала показать ее специалистам, потому что сам не готов был примириться с таким приговором». Так или иначе, сейчас говорить об этом не время. Пока все по-прежнему, но кто знает. Ладно, но все же позволь кое-что сказать тебе касательно родителей. Ну, то, о чем не говорится в разных самоучителях или журналах, где наставляют, как воспитывать детей. Отец повернулся и наклонился поближе к мэрну «Мы, родители, сильно преувеличиваем собственную значимость». — Скромничаешь, — заметил Майрон. — Ничуть. — Знаю, ты считаешь нас с матерью замечательными родителями. — Я рад. — По-настоящему рад. Может, в твоих глазах так оно и было. Только ты старался не замечать разные неприятные вещи. — Например, я не хочу копаться в собственном грязном белье, да и не о том сейчас речь. Наверное, мы действительно были хорошими родителями, как и большинство отцов и матерей. Большинство стараются изо всех сил, и если допускают ошибки, то именно потому что слишком стараются. Но видишь ли, дело в том, что мы, родители, в лучшем случае, как бы это сказать, автомеханики. Мы можем все подогнать, привести двигатель в порядок, заставить его работать, проверить масло, ну, словом, привести машину в рабочее состояние, подготовить к езде. Но машина — это всего лишь машина, Когда ее выпускают, она уже является Ягуаром, Тойотой или Фольксвагеном. Тойоту в Ягуар не превратишь. Тойоту в Ягуар, — поморщился Майрон. Ты меня понял. Да, сравнение хромает. А если подумать, то на обе ноги, потому что звучит вроде как приговор. Например, Ягуар лучше Тойоты или какой-нибудь другой марки. Это не так. Просто это разные машины с разными потребностями. Так же и дети. Иные рождаются застенчивыми, иные бойкими. Кто-то зачитывается книгами, а кто-то гоняет мяч. По-всякому бывает. И то, как мы вас воспитываем, не имеет особого к этому отношения. Конечно, мы способны привить какие-то ценности и все такое прочее. Но, пытаясь изменить природу, мы обычно все только портим. «Пытаясь превратить Тойоту в Ягуар», — уточнил Майрон, Не умничай. Относительно недавно, перед тем, как сбежать в Анголу, точно такие же идеи, хотя и в совершенно иных обстоятельствах, развивала Тереза. «Состояние выше настояния», — повторяла она, и ее аргументы одновременно радовали душу и смущали. Но сейчас, когда напротив сидел отец, они уже не казались Майрону такими убедительными. Бред не был создан для того, чтобы сделаться домоседом, — продолжал отец. — Ему всегда не терпелось сорваться с места. Он был создан для странствий. Он, я бы сказал, родился кочевником, как и его предки. Поэтому мы с матерью его и не удерживали. Детьми вы оба были отличными спортсменами,